Элен взывая к небесам. «Сюда!» — ответила я. О чем я только думала. Вместо работы пошла в одиночку в Чайна-таун, да еще и вступила в контакт непонятно с кем. Я устремилась вперед по Гранд-авеню, чувствуя, как девушка старается поспеть за мной. «Когда я остановилась на переходе в ожидании зеленого света, она догнала меня. Меня зовут Грейс», — сказала она. «Приятно познакомиться». «Большое спасибо, что помогаете мне», — продолжила она, стараясь казаться спокойной, но голос выдавал ее страх. Она напоминала олененка, испугавшегося лунного света. «Не стоит благодарности», — ответила я, понимая, что на самом деле эта помощь значила очень много. Этим утром мой брат Монро проводил меня до дверей китайской телефонной станции, где я работала. Когда он ушел, я стояла там не в силах войти внутрь. Я просто не могла заставить себя провести еще хотя и один день, слушая женские разговоры между телефонными вызовами о том, что они приготовят на ужин для своих мужей, и какими умными будут их дети, и как трудно сводить концы с концами. Эти женщины были мне неприятны, но ну, во всяком случае, мне так казалось. Так же, как и они, я зарабатывала по 5 долларов в неделю и отдавала их все до единого цента отцу на мое содержание. Но все знали, что моя семья была одной из самых богатых и влиятельных в Чайна-тауне. Итак, я просто стояла перед телефонной станцией, размышляя о том, как тысячи женщин китайского королевского двора, жены и наложницы императора до смерти жили в заперти, за толстыми стенами, без семей и друзей, которые бы их любили. Чтобы как-то развлечься, они ловили сверчков и держали их в клетках возле подушек. Сверчки выводили тревожные трели об одиночестве. Их судьба напоминала судьбу поймавших их женщин, о которых тоже заботились, но которые были также беспомощны и одиноки, как их пленники сверчки». Я жила в традиционном китайском доме в Чайна-тауне. В семье было 29 человек. Меня охватывало острое чувство собственной никчемности, когда я понимала, что моя жизнь не так уж отличается от существования тех же сверчков, принадлежавших женщинам, которые, в свою очередь, принадлежали императору. Вот тогда я и заметила на улице девушку, разговаривавшую с мальчишками. Она выглядела такой же потерянной и одинокой, какой и я ощущала себя». По ее виду было понятно, что она не сошла только что с судна, прибывшего из Китая, но точно откуда-то приехала. Ее выдавали манеры деревенщины и убогое готовое платье. Когда я подошла к ним поближе и прислушалась к беседе, то почувствовала, не знаю, что-то вроде порыва ей помочь. Как только мы с Грейс вышли за пределы Чайна-тауна, настроение мое заметно улучшилось. Никто из соседей надеющихся заслужить благосклонность моего отца, рассказав о том, что я делала, не наблюдал за мной. Мы пересекли улицу, повернули направо на шатер и пошли дальше, пока не добрались до вывески «Прослушивание в запретном городе». Опыт не требуется. Лившаяся с верхних этажей музыка разносилась по всей улице. «Мы пришли», — сказала я. «Пойдем со мной. Попробуем вместе». Я покачала головой «Не могу, я не умею танцевать». «Здесь сказано, что опыт не нужен, мы будем держаться вместе, обещаю». И тут, прежде чем я начала протестовать, Грейс взяла меня за руку. Я не ожидала от нее такого жеста и вздрогнула. «Она что, не знает, что прикасаться вот так к другому человеку вверх грубости?» «Наверное, не знала, потому что ободряюще улыбнулась и потянула меня вверх по лестнице» и я вырвалась из своей клетки, из самой себя настолько, что последовала за ней, словно это я была потеряна и одинока. Или, может быть, дело было в том, что она отчаянно боялась идти туда одна? В большом фойе рабочие, одетые в мешковатые штаны, майки и малярные шапки, носили доски и разные строительные материалы. За столом, сколоченным из мелкого бруса и листа фанеры, сидела китаянка, которая выдала нам бланки. Мы записали наши имена, рост, вес и возраст. Я указала свой адрес, а Грейс — гостиницу в сомнительном районе. Женщина, она не могла меня не узнать, взяла листок Грейс, внимательно его просмотрела и спросила, «Тебе семнадцать?» Даже не трудясь посмотреть ей в лицо. «Это хорошо. У нас есть и моложе. Мы не хотим, чтобы вы были слишком молодыми. Можете переодеться в комнате справа» произнесла она, указывая на коридор. «Когда закончите, присаживайтесь и ждите вместе с другими девушками, которые опробуются сегодня. Вас позовут, когда будут готовы». Она не стала уточнять, кто именно будет готов. Я задержалась у стола, а Грейс отправилась прямо по коридору. «Если я получу работу, какая будет оплата?» – спросила я. «Двадцать долларов в неделю», – ответила женщина. Я почти слышала непроизнесенные слова, которые сочились сквозь ее губы. «Можно подумать, тебе нужны эти деньги». И она тут же вернулась к своим бумагам. Я могла бы развернуться и уйти, но была заинтригована. «А вдруг я смогу?» Я двинулась за Грейс. Она зашла в дамскую комнату и стала переодеваться в короткий нежно-розовый комбинезон с рукавами-фонариками и шортами. «Я сама сшила», — с гордостью заявила она после того, как увидела такой на элинор Пауэлл «Врожденный танцевать». Правда, в черно-белом фильме не поймешь, какого цвета комбинезон, но мне подумалось, что этот цвет мне подойдет. Я нечасто ходила в кино, поэтому не знала, что ответить. Она взглянула на себя в зеркало, поправила кудри и подкрасила разбитую губу. Я бы никогда не позволила себе такой грубости, как расспроса о том, что с ней могло случиться, но она повернулась ко мне – нахмурилась и задала совершенно неприличный вопрос. «А ведь ты не знаешь, как прихорашиваться, да?» И усмехнулась.